Событие 43. Галерея лиц деревенских людей, торгующих огородным товаром, точнее всего передает внутреннее содержание народа и может лучше всех источников рассказать о его истории. Ким Ки Дук Суфолк Панч Ворон в телегу запрягаться отказывался. Бил копытом и зубы скалил, норовя укусить конюха. Пришлось бросить эту завиральную идею Николаю Ивановичу. Пролетка была нужна, из нее лошадей не выпряжешь, А телега нужна, так как собирались на рынок за покупками. Интересно, а чем рынок отличается от базара? Разве что на базаре должны быть базарные бабы, а на рынке обязаны быть рыночные отношения. За покупками на городской рынок Тулы семейство князей Балаховских начало собираться еще в пятницу. Телегу попросили на денек у Коробкова Афанасия, а вот с лошадью затык. Понадеялись на огромного ворона, а он огромную кучу яблок навалил перед телегой, а запрягаться отказывался. Родословное ему не позволяло. Пришлось Николаю Ивановичу идти опять к купцу-соседу и еще лошадь для телеги одалживать. Афанасий Яковлевич был чуть под шофе по случаю субботы и праздника и легко выделил требуемую скотину. Но все эти действия привели к тому, что на рынок попали уже к обеду когда там многие продавцы уже сворачиваться надумали. Кто распродал товар, а кому домой полдня добираться, по дорогам, не понравившимся Бонапартию. Нужно было всех пленных французов не домой отпускать, а отправить дороги ремонтировать, воплощать мечты их императора в жизнь. А чего вдруг целая телега понадобилась? Так грандиозный самогонный аппарат с котлом на 50 литров стал той соломинкой, которая спину верблюду сломала. Сашка уже несколько дней приставал к родственникам, чтобы отпустили его домой. Плохо ему в Туле, тесно и негде развивать тело. Сестра категорически против была. Как же дурень Сашка один будет в имении? Там и управляющего толком нет. Сейчас за имением присматривал управляющий князя Русиева Кузьма Иванович Рыжов. Только жил он в Басково, Там и дом у него имелся, и жена с дитями. А в Балаховской наезжал иногда. Рулили в обоих деревнях старосты. Скорее всего, все это управление было хреновое. Себе тащили. Боялся Сашка, что и подушную подать нечем будет платить. Эти доводы приводил, а еще сказал, что плохо ему в городе. Голова болит, говорить вот хуже стал. Ксения плакала, но отпускать одного не хотела. Николай Иванович вздыхал и молчал. А тут и самогонный аппарат подоспел. «Я разумный человек. Не пропаду в родном доме», — отозвал он в сторонку князя. «Убеди охо -ох хо -ох, попытаюсь». Ксения опять поплакала, но махнула рукой. Тут Сашка и выдал им в очередной раз. «Мне нужно на местный рынок съездить и по рядам пройтись. Хочу кое-каких семян купить». «Да что ты, дурень, в семенах понимаешь?» Чуть не так сестренка сказала. «Саша, разве ты что-то в семенах понимаешь?» «Увидим. Много не возьму, не разоримся». Раз уже махнула рукой Ксения, махнула еще раз. «Покупай. Только я с тобой пойду и посмотрю, чего ты там хочешь купить». «О, хотел Виктор Германович купить многое и помногу. Однако огромного белаза у него не было». Была телега и лошадь. Можно было в районе полутонны закупить всего. Потому Кох даже список составил семян, которые в первую очередь потребуются. Если делать бурбон, то нужна кукуруза. Да, она и так нужна. Даже если не вызреет, то можно пустить на силос, а значит, возможность появится к увеличению поголовья коровок. Нужна картошка. Чтобы там не говорили, о урожайность у нее на порядок выше, чем у пшеницы или ржи. Даже не на порядок, а раз в 20, а то и 30. Они в питомнике продавали картофель, в котором производитель заверял урожай в 500 центнеров с га. А пшеница сейчас и 15 не дает, в самый благоприятный год. Пусть сейчас таких сортов нет, пусть будет 300 при правильной агротехнике. В 20 раз и получается. Следом стоит поискать семечки. Где-то в это примерно время должен на территории России появиться высокоурожайный сорт с крупными семечками, и из него начнут давить масло. Почему бы и ему не поучаствовать? Уже конец августа и должны на рынке появиться яблоки. Их тоже нужно купить для селекции разных на покупать, добыть семечки и посадить осенью. Да, процесс не быстрый, но у Мичурина получилось вывести новые сорта. У Шукоха и опыта больше, и знаний о селекции и генетике. Хотелось бы и сливы прикупить, тоже заняться выведением более урожайных и сладких сортов. С зерновыми Виктор Германович так решил. В этом году закупить у нескольких продавцов из разных сел озимой ржи и озимой ржи пшеницы. Их как раз скоро сеять нужно. Ну и для себя поискать помидоры или томаты, кабачки, баклажаны. Крестьяне такие штуки не выращивают, но вдруг какой не сильно богатый помещик привезет на рынок, чтобы подсобрать денег на уплату подушного налога?